Батюшка как раз завершал утреннюю молитву, значит, мы вполне себе хорошо уложились по времени. Гес быстро лизнул мою руку, дожидаясь ответного поглаживания меж ушей, и резво ускакал на кухню кончутки, громким лаем требуя подать свою законную миску с пайкой. Ну что ж, его право. Зарабатывали мы теперь весьма неплохо в том смысле, что основные суммы тратились на еду. В новой одежде я не нуждался, а мой пес, хоть и не был чужд некоторого щегольства, просто, скорее всего, не знал, какое огромное количество самых крутых и стильных прибамбасов изобретено институтами моды для по-настоящему прошаренных деберманов Хотя, по моему скромному разумению, наряжаться в цветные шмотки любят лишь какие-нибудь толстые мопсы, докусачьи да чихуахуа. Такие суровые и благородные псы, как ирландцы, кавказцы, азиаты или японцы, психологически чужды броским тряпочкам и нарядным ошейникам. Ну а деберман просто по факту утонченно изысканной породы просто выше всего этого. По крайней мере мне так казалось. Покуда доложи вот быстро сын мой тихо потребовал батюшка отведя меня в сене вот и нуром чуешь что вы на задании с гейской то мотались смотреть мне в глаза до да греха от не доводить да и господа бога ты -то, тоже гневить не стоит уразумела ли но ну, была короткая работенка даже не пытался спорить я поднимая левую руку от удара в висок здоровенного итальянского беса отца-креатора. Серебряный перстень содрал мне кожу на пальцы. Нет, не больно. Ни разу. Я вообще заметил вот только сейчас. Но да, если б не серебро, мой увлекающийся доберман мог бы в запале драки просто упустить тот момент, когда мне сломали бы горло. Потом, конечно, загрыз бы и всех, но кому бы от этого было легче? Ни мне, ни ему, ни бесам. Когда я по-быстрому закончил рассказ, мой наставник удовлетворенно огладил седую бороду, покивал, подмигнул мне, в смысле внучки, опять ни слова, и первым, отойдя в сторону, к столу, благословил хлеб наш насущный, привычно, но не буднично, возблагодарив за трапезу Иисуса Христа. Нам всем, кроме анчутки и геса, был сервирован завтрак в немецком стиле, бутерброды с сыром, рубленые сосиски по-нюрбернски, отварные яйца вкрутую, сливочное масло, чай с имбирем и рождественское печенье в шоколадной глазури. Ну и в качестве легкого бонуса – беззаботная болтовня на немецком при подаче и перемене блюд. Иногда у меня складывалось такое впечатление, что этот безругий красавчик просто нахватался по верхам в интернете разных популярных словечек, на всяких языках, и теперь – успешно строит из себя великого полиглота. Уверен, что копни его поглубже, то окажется, что ни одного иностранного языка он толком-то и не знает. И нет, это не значит, что я ему просто завидую. Ну, вдруг кто подумал? После завтрака отец Пафнутий спешно отправился в храм на службу, обещая мне попутно спокойно выяснить, чего так напугалась Марта и почему мне надо было экстренно бежать. У него по всем вопросам есть свои связи и свои каналы. В конце концов, именно наш батюшка был одним из тех людей, кто стоял в истоках создания всемогущей системы. Навсегда закрытые для желтой прессы международной организации, объединяющей бесогонов и бесобоев на всем постсоветском пространстве. Сложный, противоречивый, но тем не менее весьма по себе действенный причем единственный, реально действующий на данный момент, и не имеющий аналогов нигде, кроме как у нас. Там оно не прижилось. Якобы еще Громыко и Косыгин из советского политбюро ратовали за ее развитие в рамках социалистического строя, а уже не к ночи, будь помянутый Михаил Горбачев, просто слил все разработки коллективному Западу. Даже сейчас мне ни разу не приходилось видеть чешских или польских бесогонов, хотя считается, что имя Якуба Вендровича могло служить как пропуском на территории западных славян, так и смертным приговором, если тебя взяли бесы, а ты его друг. По словам отца Пафнутия, этот непотопляемый поляк был уже глубоким стариком, когда они познакомились но нечисть по-прежнему боится его как неугасимого огня. И если в тех же Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии или Японии искусство изгнания бесов все еще оставалось уделом одиночек, то на постсоветском и частично европейском пространстве оно работало именно системно, и это заслуживало несомненного уважения. Я, собственно, к чему все это веду? К тому, что буквально через 10 минут после ухода на службу отца Пафнутия у меня на плече возник наглый оранжевый бесенок. «Система!» зовет. «Никуда я не пойду. Мы только что с задания». «Не хочешь еще поиграть?» Искренне поразился остроухий доберман, округлив глаза и делая обиженные брови домиком. Я попытался объяснить ему, что тут имеет место некая дилемма. С одной стороны... Нас действительно могут вызывать на службу. А с другой, та же Марта предупредила, что у нас реальные проблемы из-за встреч с якутянкой. Вдруг нас арестуют. Я никогда не был под арестом. Это интересно. Пошли посмотрим. А я тебе лапку дам. И две дам. но лись тебя. Пойдем бесов гонять. Ну я же не наигрался. В общем, не дожидаясь, пока он проскребет когтями пол, и, пользуясь тем, что седая внучка удалилась в комнату для размышлений, я быстренько захватил святую воду, револьвер с серебряными пулями, сунул маленький молитвенник в карман и легонько щелкнул пляшущего бесенка по носу. Он опрокинулся с моего плеча, смешно сверкнув задницей. В коридоре было так же пусто, как и при нашем возвращении с последнего задания. Но в самом офисе нас ожидала не рыжая красавица, а тощий, набриолининый тип с постным лицом и холодными глазами, затянутый в строгий костюм. — Пожалуй, мы зайдем в другой раз. Гес, помахай дяди лапкой. — Стоять, Фролов. Я только что посмотрел ваши задания, мрачно подняв на нас взгляд, отреагировал Дезма. Похоже, ваши дружные парочки предоставляют особые, льготные условия. Мелкие и слабые бесы, отличная экипировка, современная помощь от системы. Конечно, почти никакого риска, но и никакого профессионального роста. Это неправильно. Я буду вынужден поднять этот вопрос где следует. Вот почему мне никогда нельзя его укусить? Ну, он же противный. Потому что он на вкус такой же. Тогда я его хотя бы... Доберман демонстративно поднял заднюю лапу. «Нет-нет, друг мой!» – поспешил остановить его я. марте же потом в этом кабинете работать». «О! Кстати, о марте вдруг вскинулся черный ангел, внешне даже не вслушивавшийся в нашу болтовню. «Вы не вняли моим советом, но, возможно, это говорит в вашу пользу. Удача частенько благоволит упорным». Согласитесь, что такая девушка заслуживает самого достойного мужчину. Я помогу ей сделать правильный выбор. Вы ведь не против? Мы с Гессом только успели переглянуться, когда этот гад нажал на клавишу ноутбука. Мгновением позже система отправила нас на задание. Куда? Зачем? На кого? Вопросов всегда много. А в случае с Дезмо ответ один нас опять подставили по полной гв тихо уточнила марта я осторожно огляделся по сторонам мы стояли в центре небольшого книжного магазина полки которого до самого потолка были заставлены рядами комиксов весьма специфическая литература но судя по надписям на русском все таки постепенно охватывающая и наш рынок кроме нас двоих Меня и ее — никого. Ни посетителей, ни продавцов. На секунду я даже чуть не бросился к ней с объятиями, но потом все понял. «Гес? Yes. Да!» — счастливо вывалила язык на бок рыжая красавица в облегающем сине-черном платье и туфлях на высоком каблуке. «Декарт мне в бочку! Да они там издеваются надо мной, что ли?» На минуточку мне захотелось задрать голову, повыть на луну. Но что толку? В любом случае, бежать со службы мы не можем. Этот чернокрылый гад устроил нам очередную подлянку. Типа задания нам до этого легкие доставались. Ага, я ему лицо набью в следующий раз. Как я выгляжу? Ты, Дезмо? Честно кивнула Марта. Я очень, очень хочу тебя кусь. Можно? Валяй, сдался я, у меня просто опустились руки. Нет, ну вот так нас еще не унижали. Никогда. Даже когда из меня делали маленькую девочку в неизвестной итальянской деревеньке. Помнится, был польской красавицей, узбеком с сашаком шотландским лордом, дряхлым стариком, маленькой итальянской девочкой из округа Колоди, кем-то там еще. Но чтобы мне получить на службе Внешность именно Дезма? Стать самым неприятным типом из всех встреченных мною в жизни, да еще и рядом с девушкой, которая мне реально нравится, но которая в той же реальности мой прогучий деберман? Ну нет, ребята, это более чем перебор. Фрейд озабоченно нервно курит в сторонке. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Из-за угловых полок к нам подошел невысокий, чуть сутловатый мужчина лет пятидесяти, в растянутой кофте с рождественскими оленями и мешковатых штанах. «Видите ли, молодые люди, я владелец этого магазинчика!» «Очень приятно», — ни капли не скрываясь, ответил за меня Гесс, невольно виляя задом. э э я вижу, ваша девушка очень любит комиксы», — слегка смутился мужчина. «Предпочитаете классику, хоррор, юмор, боевики, что-нибудь попикантнее, или у вас определенные пристрастия?» «Про вкусняшки и собаченик!» Радостно вскинулся мой пес, прыгая на месте. Продавец неуверенно покосился на меня, и я сделал вид, что вообще рассматриваю полки, и странные теловижения моей девушки меня лично вообще никаким боком не касаются. Без объяснений. «Ну что ж, возможно, вот это вам подойдет?» Нацепив толстые роговые очки, мужчина достал с полки большую книгу в благородной обложке. «Очень неплохие комиксы, один наш отечественный художник, классика британского детектива». «Собака Баскервилли», вслух прочел я специально для Гесса. Рисунки действительно были великолепны. Монохромная перьевая графика с редкими вкраплениями красного. Марта тут же полезла листать страницы любопытным носом, а я от греха подальше отошел с хозяином магазина к дальним полкам». Поначалу разговор не клеился. «Ну и как сейчас процветает книжный бизнес?» «Вам никто не говорил, что у вас странная подруга?» ну, «Честно говоря, постоянно». «Понимаю. Беда в том, что на первый взгляд нигде ни одного беса я не заметил. Продавец явно не был ими захвачен. Да и в самом магазинчике вроде бы нечистью и не пахло. По крайней мере до того момента, как мы проходили мимо подсобки». Из-за дверей доносилось еле слышное покашливание. «А это мой племянник, у него астма от курения. Хотите, познакомлю?» «Не хочу. Зачем мне знакомиться с курящим астматиком?» Но, не дожидаясь моего ответа, хозяин гостеприимно распахнул двери, открывая относительно небольшое помещение от пола до потолка, забитое пачками нераспакованных книг. В углу же, за маленьким столом, Сидел натуральнейший без В застиранной водолазке, мятых стареньких джинсах, с прорезью для хвоста, наркомовской бородкой, профилем фантаста Зорича и короткими козлиными рожками. Он даже головы не повернул в нашу сторону, что-то старательно размалевывая фломастером на большом листе ватмана. «Я занят, дописываю вишневый сад. Ничего-ничего, Сашенька, мы тебе не будем мешать. Владелец вежливо прикрыл дверь. Трудится. <связывая> угу. Днями и ночами. Он у нас художник. Работоспособность невероятная. По одной полноформатной книге комиксов в месяц сдаёт. «Э, это же... Он же... Он же бес, прошептал я. Какой бес? племянник ваш, ну он, который там рисует глупости что за странные фантазии саша очень хороший и старательный мальчик он у меня скоро год как пашет и ни разу ни одного нарекания а ведь все только и говорят что нельзя брать на работу родственников вот конкретный пример обратного вы что не видите у него рога и хвост молодой человек явно обиделся хозяин магазина демонстративно скрестив руки на груди я попросил бы вас вот тут пожалуйста знаете Без оскорблений. Не хотите ничего покупать, тогда берите вашу милую даму и... и покиньте мое заведение. Тео, уныло простонала Марта, видимо, долистав книгу до конца. Нас обманули. Тут нет вкусняшек. А собака страшная есть. Я ее боюсь. А вдруг она меня кусь? Ну, рисунки, конечно, не кусаются. А вот странные бесы-художники, пожалуй, могут. Я вытащил из кармана револьвер. Вы, вы. «Вы что? Это ограбление?» «Не надо. Касса почти пуста. Сейчас мало читают. Прошу вас, берите любую книгу, только не стреляйте. Я не...» «Постойте, пожалуйста, в сторонке». «Полиция!» Неожиданно громко взвыл продавец комиксов, еще раз посмотрел на мой наган и рухнул в обморок от собственной храбрости. «Ну ладно, пусть пока себе полежит, а мы идем на пролом». Я как можно деликатнее перешагнул через него и постучал в дверь подсобки. «Я занят», — ответили оттуда. выходи без поганы беспоганый!» Почему-то на старорусский манер потребовал я. «Биться будем!» «Вы что там? Романа Попсуева начитались? Не выйду, у меня работа. Мне Чехова закончить надо. И вообще не приставать к художнику с глупостями». «Хорошо же!» Я рванул ручку двери, заперт изнутри. — Ничего, ничего. Не такая уж она и крепкая. Фанера есть фанера. Плечом вышибу на раз. Видимо, в подсобке это тоже вполне себе понимали, потому что... Э — Э-о, спаси меня! Мгновением позже здоровенный доберман с книгой в зубах уже сидел у меня на руках, а к нам медленными скользящими шагами приближалась чудовищная тварь, словно сошедшая со страниц одного из самых страшных романов сэра Артура Конан Дойля. Полтора метра в холке, черная свалявшаяся шерсть, по которой перекатывались лиловые и зеленые огни, налитые кровью, глаза, пены из пасти, жуткие зубы и утробное рычание. «Собака?» — Баскер вели. В один голос опознали мы с Мартой. Я скинул Гессу с рук, но он ж тяжелый, так и грыжу заполучить недолго. И не целясь, выстрелил монстру в лоб. Пуля прошла насквозь, ни на секунду не замедлив шаг адского пса. Я выстрелил еще два раза. Результат тот же. Ну, то есть, никакой. «Сейчас кинется», — честно предупредил перепуганный доберман, поджав остатки хвоста. «Я в собаченьках разбираюсь. Я бы кинулся». Решение, стукнувшее мне в голову, было спонтанным но не гарантирующим ничего. Да разве в нашей работе есть хоть какие-то гарантии? Просто брать и пробовать надо. Вот и все. Великий метод научного тыка еще никто не отменял. Конан Дойль, говорите? на ну, ну Я подхватил упавшую книгу, раскрыл концовку и махом вырвал несколько страниц. Страшная тварь споткнулась, взвыв самым жутким голосом, Ее явно корежило от боли. «А, а не нравится? Псиная такая. Так получи еще, Декард мне в печень». Я просто порвал на четыре части графический лист с изображением адского создания доктора Степплтона, и семейное проклятие рода Баскервилей тут же исчезло. Мы с гесом шумно выдохнули и обнялись. «Развлекаетесь там?» – деловито спросили из-за двери. «Тогда я тоже в команде». Минутой позже из соседней полки вышел призрачный старик с отрезанной головой, которую он угрожающе размахивал, словно собираясь кинуть ею в нас, как шаром для боулинга. «Кентервильское привидение Оскара Уэльда» легко опознал я. «Дружище, быстренько хватай вон ту книгу в зеленой обложке. Это не самый страшный гад. Он только пугать и умеет». «Рыжая Марта, глядя на меня» влюбленными глазами, мигом принесла в зубах нужный комикс. Привидение испарилось, как только я вырвал рисунок до половины. То есть книгу еще и потом продать можно? Так, легкий производственный брак. Берите за полцены. Эй, там! Между прочим, мы спешим. Да ну! Ох, а я как раз заканчиваю две минутки. Я примерился было плечом к двери, но в этот момент позади нас материализовалась нежная девушка в длинном синем платье с оборками волосы забраны в косу глаза голубые в руках топор видимо в авторской версии комикса все-таки было принято семейное решение срубить этот вишневый сад самим лишь бы не продавать его какому-то богатенькому выскочке лопахину и хоть по идее мы знали что делать но ведь сами рисунки ты в данный момент находятся у беса в подсобке, значит «Дружище, отвлеки ее!» «Легко!» — откликнулась Марта с каля страшные клыки. «Я, тетенек, не боюсь!» «Поймай меня, глупая курица, нет тебе лапки, а кусь есть!» Ну, понятно, что укусить оживший комикс довольно проблематично, нарисованная рисованная тетка, тем не менее, повелась, вздымая топор над головой. Гес с лаем и визгом носился кругами по магазинчику, а госпожа Раневская... Нефаина медленно плыла за юркой рыжей красавицей. Пока они обе, ну, если так можно выразиться, были заняты игрой в догонялке, я с одного удара ноги вышиб замок на двери. Ушедший в себя рогатый художник не удостоил меня даже взглядом. Черный фломастер в его руках просто порхал. «Ну чего прицепились, а? Рисую я, рисую!» «Сию же минуту убери эту чеховскую стерву от моего добермана», — потребовал я, представляя ствол револьвера к его высокому лбу. «Ой, ну все!» Без Сашенька раздраженно перевернул лист, и беготня в торговом зале мгновенно прекратилась, сменившись на обиженное подскуливание пса, потому что никто больше не хочет поиграть с бедной собаченькой. Нечисто обернулся, прямо посмотрев мне в глаза и еще что-нибудь я опустил наган не знаю но нельзя же вот так просто взять и пристрелить беса он же не нападает не творит зла ничего не рушит никого не захватывает ни в чей разум не лезет он тут обычный художник иллюстратор ну если что даже то что он спустил на нас героев своих же комиксов было сделано исключительно в порядке самозащиты я Просто не могу его убить. «Что будем делать?» — молодой человек с собакой нервно спросил без «Понятия не имею. А вы, получается, видите наши истинные лица?» «Само собой. Я тут кому-нибудь мешаю?» «Ну, честно говоря, вроде бы нет. А вот этот владелец, он действительно твой дядя?» «Ну нет, конечно. Но он так считает. Зачем разочаровывать человека?» «Понимаешь ли...» — вздохнул я, убирая оружие в карман «Бесы по-любому приносят вред людям. Хороших и положительных среди вас нет. Поэтому мы сейчас уйдем. Но когда я пойму, в чем твой коварный замысел, я вернусь и выполню приказ Дезма». «Дезма?» — неожиданно вскинулся нечистый от изумления, даже выронив фломастер. «Это не тот ангел с черными крыльями из системы. Я его знаю. Я рисовал его. Вот». После недолгих поисков в ящике стола он выложил передо мною четыре небольших наброска тушью, явно на блокнотных листочках. Рогатый действительно умел рисовать, не узнать Дезмо было невозможно, и должен признать, я никогда еще не видел более злобного выражения лица. — Откуда у тебя это? — Ну так, срисовал по памяти, уклонился без Не Юлий. Да какая разница? Где-то как-то пересеклись по его прежнему месту работы. Понятно. Разница как раз-таки есть. Как-то в разговорах отец Пафнутий предположил, что на систему могут работать очень разные типы, в том числе и с противоположной стороны. Но, по крайней мере, теперь мне было абсолютно ясно, зачем черный ангел отправил нас на это задание. Ему наверняка был опасен лишний свидетель. Я это... заберу? Сделать имелость не жалко. Он охотно отдал мне все четыре рисунка, сунув их в бумажный конвертик. Доберман в платье тут же цапнул его пастью, аккуратно передав мне. — Можно я уйду сам? Не надо ничего говорить дяде. Хорошо? — Да не принципиально можешь остаться, — сухо кивнул я, засовывая конверт в задний карман джинсов. — Все равно он пока в обмороке. «Правда, могу?» «Ну да. Говорю же, если что не так, мы вернемся. Гиас, пошли!» Рогатый художник недоверчиво протер глаза, не вполне понимая, что, собственно, происходит. «Неужели суровый бесогон просто так отпустит беса?» «Увы, да я и сам не рад, но по-другому не получается. Привыкай, Саша, мы все очень разные, а я вообще год с тараканами». Рыжая Марта, подпрыгнув, лизнула меня в щеку и хлопнула тяжелой лапой по подставленной карте. Опля! Мгновением позже мы стояли в сенях нашего дома. Да, я специально подставил Джокера, потому что возвращаться через систему нам не имело никакого смысла. Но судите сами, Марта нас там не ждет, а не самое сложное задание полностью провалено. Более того, фактически мы попросту отказались его выполнять это же саботаж чистой воды то есть нашли беса имели все возможности для его изгнания или уничтожения а вместо этого расстались без упреков и обид едва ли не друзьями мы разрешили ему жить работать и оставаться на прежнем месте кто же нас за это похвалит моя любимая или вот именно А на лишней разборке я сейчас совершенно не в настроении. Могу и нагрубить. Из туалетной комнаты раздался звук сливаемой воды. Значит, отсутствовали мы, как всегда, недолго. Мой пес бросился навстречу выходящей внучке, а бдительный анчутка поманил меня. «Тео, вы где шлялись?» Без комментариев. «А что случилось за две минуты?» «О, майн-ливен-донор ветер!» Безрогий красавчик, Стревоженно доложил, что во дворе у нас неожиданные гости. И не его, не отца Пафнутия, а именно мои. Все, все, уже ухожу Гес, за мной. Не пойду. Не понял. Ты меня не любишь? Остроухий шантажист спрятался за шагнувшей в сене седой внучкой. Мне Даша на телефоне только что показала одежку для доберманов. Я все видел. И что, Лысина Сократова? Не выражайся. Потребовал он, обиженно, хмуря, желтые бровки. «Почему ты не покупаешь мне комбинезоны, джинсы, рэперские цепи на шею, бейсболку с прорезем для ушей? Ты мне даже солнцезащитные очки ни разу не купил. Вот». «Гиэс, yes. у нас вообще-то зима. Нет тебе, лись Ну и сам пойду». Обиделся я, хлопнув дверью в сене. На лице Дарьи Фруктовой мелькнула победная улыбка. сократова «Да что тут вообще происходит? Мы только что вернулись с задания, где работали единым, слаженным тандемом. В конце концов, это ж мой пес, а не ее. Меня он называл своим любимым хозяином. Что изменилось за какие-то полторы-две минуты после того, как мы вместе рисковали жизнью, дружно сражаясь с ожившими рисунками беса-комиксиста? Предатель короткохвостый!» «Во дворе?» У крыльца, в тонких леггинсах и легкой куртке с капюшоном, стояла рыжая марта. Наверное, у меня на минуточку пропал голос и дыхание тоже, и сердцебиение. Ну, до да кучи. «Это... ну, в смысле, привет?» Неуверенно начала она, опустив взгляд и ковыряя снег носком сапожка. «Слушай, ты прости, там реально все сложно». Нет, по тебе и Гессу все норм, но вот это твоя якутянка. Что за крыса? Из-за моего плеча бесцеремонно выглянула курсант Фруктова. Сама овца! Мгновенно вспыхнула Марта. Вот, как говорится, и поздоровались. Седая и рыжая, лед и пламень, ангел и МЧС. Все это, по банальной логике вещей, не могло кончиться ничем хорошим. Усталый Зигмунд Фрейд предупреждал сто раз, не хуже Минздрава, но кто же их обоих слушает? Девочки, брейк. Я успел встать между ними, примеряюще поднимая руки. Позвольте мне просто представить вас друг другу. Марта, милая, это Дарья Фруктовая, внучка отца Пафнучья из Санкт-Петербурга. Даша, прости, это Марта, сотрудница офиса системы, та самая девушка, которую я люблю. Вопросы? С вопросами они определились не сразу. Наверное, минуту-полторы обе красотки прожигали одна другую ракетно-термоядерными взглядами, как в реалии, так и на тонком ментальном уровне. Силы были равны. Напряжение не спадало. Ни в какую. Попробуем снова. Я буду очень стараться. Итак, Даша мой друг без всяких там мыслей, надежд, двухсмысленности, подводных камней и гипотетических переходов на иной, прогрессивный уровень. А Марту я люблю давно, практически с первого взгляда. Пока платонически, потому что без вариантов. Но перспективы здесь все-таки есть, поэтому давайте еще раз повторим. Вопросы? Честно говоря, кажется, обеих милашек искренность моих слов нет не так, чтобы особенно убедила. Слишком уж явственно раздавался в морозном воздухе скрип зубов, хруст разминаемых кулаков и стальной звон убойно скрестившихся взглядов. «Ох уж мне эти женщины!» Положение спас мой любимый Гес, не сумевший удержать себя в руках, ну, в лапах, и резко выпырнувший из дома. Как всегда от души и в полный голос «Марта пришла!» «Ты хорошая, кормишь вкусняшками, я тебя лись, погладь мой зад!» Только после того, как он от счастья практически кувыркнулся носом в сугроб, седая внучка позволила себе хоть чуточку расслабиться. Видимо, моему псу она доверяла немножечко больше, чем мне. Когда африканские страсти в Архангельской губернии слегка улеглись, присыпанные пеплом, но не угасшие, Я вежливо пригласил рыжекудрого ангела в дом. Нет, Тео, извини. Марта виновато прикусила нижнюю губу. Мне по факту вообще нельзя тут находиться. Начальство не одобрит, но ок. Да, я пришла. И да, ради тебя. Пожалуйста, прекрати любое общение с твоей якутянкой. Она очень опасна. Ты можешь не нарываться. Милая, наша встреча не моя инициатива. Норм, я-то тебе верю, но ты понимаешь, что добром это не кончится. Возможно. Да, вот, посмотри на досуге. Взял у одного рогатого художника на задании Я протянул ей бумажный конверт с рисунками. Марта вздохнула, сунула его за пазуху и порывисто шагнула мне навстречу, нежно касаясь губами моей небритой щеки. В ее глазах зеленых дрожали капельки слез. Потом один взмах белых крыльев, снежная пыль, и ее не стал. Только узкие следы от сапожек на каблучках. Помните популярную песню утомленного жарой маньяка-фетишиста 90-х годов? «Я готов целовать песок, на который ты тут сходила». Хвала занудному Вольтеру, меня подобные мысли не посещали. Я просто был рад ее визиту. Значит, она все-таки немножко думает обо мне. Как-то по-своему заботится. Ну, переживает ведь, правда? Гес жалобно заскулил. С ним не попрощались. Ничего так. Одобрям-с, твою рыжуху. С мужской прямотой Дарья крепко хлопнула меня по плечу. По-любому лучше, чем чернявая бурятка. Та уж слишком на понтах. Якутянка. Автоматически поправил я и вежливо кивнул, не зная, собственно, как принято реагировать. В подобных случаях. — Значит, типа она у тебя того? — Ну, чё, она у тебя ангел? И собака разговаривает. — А вы с моим дедом гоняете бесов. — Слушай, по-братски научи меня их видеть. Ну, — зачем? — Нет, ну, чисто из принципа. Какого блюхера их все видят, и лишь я одна, как полная дура? — Нет. — Тео! «Ты же нормальный парень. Ну, не без косяков, но вменяемый. Короче, научи меня». Я попал. То есть, с одной стороны, отец Пафнутий категорически запретил всем нам даже заговаривать со своей внучкой на эту тему. Но с другой, получается, она ведь и посидела от того, что видела бесов в детстве. Возможно, шок был слишком велик, и детская психика просто впала в отрицание «ничего не вижу, не слышу и знать не хочу» но потому что этого нет. Мне приходилось наблюдать похожий случай в госпитале, когда один боец, подорвавшийся на мине, категорически отказывался верить, что у него больше нет ступни. Орал матом на врачей, угрожал им судом, требовал всегда ставить перед своей койкой два тапочка. В его неизменной реальности обе ноги были на месте. Я не знаю, как потом сложилась судьба этого человека, Моя голова тоже гудела тогда, как трансформатор после контузии. «Слушай, давай сразу без обид?» Осторожно начал я, честно глядя в стальные глаза фруктовый. «Да, бесы есть. Да, я их вижу. И Гес видит. И Анчутка тоже. Но! Меня учили напиваться самогоном в хлам, в гавань, в стельку, в доску, до чертиков. И только потом...» Постепенно мозг сам открыл какие-то там неведомые науки-отделы. Так что сейчас я способен видеть эту нечисть и трезвым взглядом. Но тебе этот метод не подойдет. — ведь с чего бы? — героически фыркнула она, пытаясь грозно играть бровями. — Думаешь, мне напиться слабо? — Я тебя умоляю, я ж питерская девочка. Только представь, северный город, снег, ветра, дожди, сырость... Без горячительного враз раз копыта отбросишь. Я остановил ее жестом, предлагая заткнуться. Она замерла, как таракан, застегнутый на кухне. Враги? Нет, Декартный в печень. Я просто хочу понять, зачем ты, ну, вот так на себя наговариваешь. Вроде бы время подросткового максимализма прошло. Отец Пафнутий на самом деле тебя очень любит. И судя по тому, что ты продолжаешь его навещать... У вас отличное отношение, внучки и деда. Какого Зигмунда в этой родственной идиллии забыли бесы? Даша открыла ротик, пару раз прорываясь ответить, потом развернулась на военный манер, щелкнув каблуками и, надутая, ушла в дом. Обиделась, подошел ко мне Доберман. Она глупая, не знает, что ты ее бережешь. А бес плохие, их надо кусь. А она не умеет кусь. Согласен. Я опустился на одно колено потрепать за шею любимого пса. Дашка, конечно, храбрая, умеет драться. И не дурочка там какая-нибудь. Но все равно без разрешения учить ее бесогонство нельзя. Нас потом отец Пафнутий под банькой собственноручно и похоронит. И будет прав. Я за тебя. На тебе лапку. Хочешь две? Давай. Все это кончилось тем, что мы с ним даже обняться успели прежде чем из дома раздался дикий женский крик. Мы рванулись с низкого старта в едином прыжке. Я дернул дверь на себя, гес черной молнией метнулся в сене, оттуда мы оба влетели в горницу, а там... В углу под иконами сжалась в комок курсант-фруктовая, а перед ней плясал абсолютно голый анчутка. Лицо его исказило дьявольская гримаса. Язык свисал чуть ли не до подбородка, пасть, как у бульдозерного ковша, на лбу рога вилами, из задницы торчит мохнатый хвост, а кривые ноги отстукивают адский ритм раздвоенными копытами. Он выглядел настоящим бесом. — Ты что творишь, Декарт, мне в печень? Бывший красавчик-брюнет спокойно обернулся, исполняя просьбу родственницы хозяина моего дома, Амиго. Я не сразу въехал, о чем он. Доберман тем временем рысцой подбежал вперед, встал перед воющей внучкой и, не задумываясь, влепил ей две пощечины, слева и справа. Она мигом заткнулась, даже не попытавшись уклониться или дать сдачи. «Не ори!» — строго потребовал гес «Ты визжишь, у меня ушки болят. Не токусь тебя!» Я же подошел к кончутке, который мгновенно принял прежний человеческий вид, быстро натягивая футболку и спортивные треники. Только один вопрос. Зачем? Нет, я понимаю, что она тебя попросила, но у тебя же голова на плечах. Ты ведь все наши договора похерил. Поэтому скажи уж зачем. Тео, Джан, не позволяй своему гневу захватить твое сердце, иначе желчь может ударить в печень и случиться недоброе для мусульманина. Я христианин. Представляешь? А я будто не в курсе. Негодяй всплеснул руками и поганенько ухмыльнулся. Но если серьезно, Монами, то у меня был должок перед тобой, помнишь? Ты помог мне убрать лишних конкурентов с моей терра-влияния. Я обещал расплатиться. Вот этим? А что не так-то? Она сказала, что попросила тебя научить ее видеть бесов. Ну кто я такой, чтобы не верить в столь юный и искренний мадемуазель из МЧС? My Children со слезами признала, что ты не можешь этого сделать. Именно не можешь, а не не хочешь. Эсм сразумил, что у меня есть шанс помочь тебе, а значит, мы в расчете. Рихтун битте. Ферштейн? Вот Я попросил бы, Майн Камарат. Договор договором, но я ни разу не обещал быть хорошим. Послушным? Да. Но хорошим? не Мы сбили его с двух сторон, в одном эмоциональном порыве, не сговариваясь. Гес бросился на грудь, целя клыками в горло, а я в борцовском захвате поймал его колени, сваливая на пол. Анчутка яростно сопротивлялся, но мы тоже имели немалый опыт драки с такими мерзавцами. Курсант Фруктовая так и сидела, еле слышно всхлипывая в углу, а мы с Доберманом упоенно месили беса. Кулаками и лапами, зубами и ногами с размаха и в полную силу, как тесто для хачапури. «Это... вот что ж тут творится-то, пока я не дома?» Скорее удивленный, чем грозный голос отца Пафнутия, мы расслышали не сразу, поскольку все изрядно увлеклись. Фактически святому отцу пришлось практически вручную растягивать нас в разные стороны, как нашкодивших котят. «Внученька...» «Чего это они тут, а?» Даша Фруктовая осторожно встала, вытирая нос, спряталась за широкой, как красное знамя спиной родного деда, но молчала. Следующей настала моя очередь. «Федька, вот говори паре, с чьей-то вдруг сие мёрдобитие в моём доме?» «Поспорили, по религиозным вопросам», — скрипнул зубами я. «Да» одно из мест блаженного Августина, по которому мы не сошлись во мнении, — важно подтвердил Анчутка, слизывая кровь с разбитой губы. Гес просто старательно кивал в обе стороны. — Врюте вот кот. — Врем. Так же дружно покаялись мы. — Я вот не знаю. — Ага. Отец Пафнутий сокрушенно покачал головой, вернулся в горницу, сел за стол и без угроз тихо, но твердо, потребовал. «Говорите все». А кроме Агеськи, разумеется. Он только вот гавкать и гораст. С первоначала от Федька, потом Анчутка, потом и ты, внученька любимая. Ну, так вот начнем, что ли?» «Если вы рассчитывали на какие-то там неожиданные сюрпризы, акты самопожертвования ради дружбы, сентиментальные братские чувства, уважение к личному мнению» каждого и прочую псевдоморальную, а с точки зрения философии прям аморальную чушь, то приветствуйте птицу обламинго. Каждый из нас говорил исключительно за себя, со своей колокольни и своего собственного индивидуального понимания свершившейся реальности. Подчеркиваю, нежелаемого развития ситуации, а света конкретно произошедших событий, какими бы они ни были и к чему бы ни привели. Батюшка выслушал нас всех троих вежливо, внимательно, не перебивая, не задавая уточняющие вопросы, словно и без того знал, чего мы мелем и какую пургу наметаем. Поэтому суд его был краток, но справедлив. Федька вот с Гиськой пошли из дома вон, на задание. Анчудка вот, приготовь обед. А потом до вечера во дворе снег вот. Лопатой убирать, да и рассыпать обратно. Метода проверенная. Ну, а ты, Дашенька, внученька вот любимая, со мною вот тут за столом садись. Нам с тобой вот долго разговаривать. «Отче!» — не выдержав, сорвался я. «Ну как же так? Третий раз за сегодня!» «Молчи, от паря, ибо на все от воли Божьей. Спорь, не спорь, а будет все как ему угодно». И в данном контексте мне не было чем ему возразить. В конце концов, если исходить из присутствия реального беса у нас дома, то это его решение, только его и ничьё иное. Ни я, ни Гес за наличие и деяния Анчутки не ответственные, хотя да, признаем, что повар из него выше всяких похвал. Тот же Ринар, Ниравульф и Эр퀼 Пуаро даже рядом не стояли, хотя готовить умели помнить если бы безроги брюнет еще и не полез не в свое дело лысина сократова да он просто-напросто использовал девчонку ее иллюзии и мечты в самой грубой и нелицеприятной форме правильно мы ему вломили но мало надо будет при первом же удобном случае повторить как на берлин ведька вот ты чё в дым торчишь Тебя пойди от службы ждет, чтобы мне до обеда тут был. И да, вот еще. Седой батюшка встал и отошел в угол, поманив меня пальцем. Якутянка все одно от тебя нипочем не отстанет, но бить ее вот, не смей. Все наши-то, кто били, стреляли, душили, все от землю легли. Действуй умно, добром бери. Она вот поди, такого ты не ожидает. Только о и думаю, а все вот выходит, что непростая она. Смах вот не руби. Ох, я буду очень стараться, обещаю. дашки судьба, видать, без бесогонкой вот быть. Как она, того не прячется. Тяжело вздохнул отец Пафнутий. Мне оно тоже не в радость, бесогонить-то. Мужики должны, а не бабы. С какого это блюхера? Робко спросила подкравшаяся сзади внучка. «А с того, что гибнут от бесогоны, как рыбья молоть?» Даже не оборачиваясь, рявкнул батюшка. «Каждый от третий меньше, чем за год уходит. Как тут быть? Бабы-то есть и речь женщины, есть от более влиянию бесов-то подвержены, ибо у них от все на чувствах, на импульсах держится. А оно на разуме, от с логикой-то» должно быть построено дедуль да вот молчи уже есть вот строгий запрет в бесогоны девок не брать ибо то нефиг не срабатывают они только мрут за зря чувствуют у них э